Глава 44. Зухин и Семенов Не знаю, к какому сословию принадлежал Зухин, но знаю, что он был из гимназии, без всякого состояния и, кажется, не дворянин. Ему было в то время лет восемнадцать, хотя на вид казалось гораздо больше. Он был необычайно умен, в особенности понятлив.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 уже успела отразить в себе и любовь, и дружбу, и дела, и деньги. Хотя в малой степени, хотя в низших слоях общества, но не было вещи, в которой бы он, испытав ее, не имел ни то презрения, ни то какого-то равнодушия и невнимания, происходящих от слишком большой легкости, с которой ему все доставалось. Он, казалось, с таким жаром брался за все новое только для того,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 Он тотчас же подделывался под то, что было нужно профессору, и все профессора его любили. Он был прям в отношении к начальством, но начальство уважало его. Он не только не уважал и не любил науки, но презирал даже тех, которые серьезно занимались тем, что ему так легко доставалось. Науки, как он понимал их, не занимали десятой доли его способностей.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 — Я вам говорю, непостижимое событие. Семенов прислал мне с солдатом вот двадцать рублей, которые занял когда-то, и пишет, что, ежели я его хочу видеть, то чтоб приходил в казармы. — Вы знаете, что это значит? — прибавил он, оглянув всех нас. Мы все молчали. — Я сейчас иду к нему, — продолжал Зухин. — Пойдемте, кто хочет.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 и энергетическим выражением лица. Я боялся, что взгляд мой оскорбит его, поэтому отворачивался. Оперов, кажется, тоже разделяя мое мнение, стоял сзади всех. На звук голоса Семенова, когда он своей обыкновенной отрывистой речью приветствовал Зухина и других, совершенно успокоил нас, и мы поторопились выйти вперед и подать «я свою руку, Оперов свою дощечку»,